Запись третья. Конспект. Пиджак, стена, скрежаль. Просмотрел всё написанное вчера и вижу, я писал недостаточно ясно. То есть всё это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать, быть может, вы неведомы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 Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось иконой, и мне хочется слагать стихи или молитвы, что одно и то же. Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о скрижаль, о сердце и пульс единого государства? Все мы, а может быть и вы, ещё детьми в школе читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы расписание железных дорог. Но поставьте даже его рядом со скрежалью, и вы увидите рядом графит и алмаз. В обоих одно и то же C, углерод. Но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз, У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам расписания. Но часовая скрижаль каждого из нас наиву превращает в стального, шестиколёсного героя великой поэмы. Каждое утро, шестиколёсной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы миллионы встаём как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу. Единый миллион, накончаем, и сливаясь в единое миллиона рука и тело в одну и ту же назначенную скрежалью секунду, мы подносим ложки к рту, и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем во аудиторию, в зал тейлоровских экзерсисов, отходим к сну. Буду вполне откровенен. Абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас. Два раза в день, от шестнадцати до семнадцати и от двадцати одного до двадцати двух, единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки. Это установленные скрижалью личные часы. В эти часы вы увидите. В комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням марша.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 Когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то с dna из мохнатых глубин ещё изредка слышно дикое обезьянье эхо. К счастью только изредка. К счастью это только мелкие аварии деталей. Их легко ремонтировать, не останавливая вечного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 Это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда это странное и при нем должен сознаться, что это и звонят спать двадцать два тридцать до завтра